Так прошел еще один день, принесший мало нового. Впрочем, молодой человек помнил, что завтра, вторник, и сулил себе удивительные открытия. Хорошо ли, плохо ли для него обернется дело, он во всяком случае узнает что-нибудь любопытное, а если ему повезет, он доберется и до разгадки тайны, окружавшей его отца и всю семью. Близился час обеда, и в саду, позади дома с зелеными ставнями, шли великие приготовления. На том столике, который был виден сквозь ветви каштана, стояли тарелки для перемены и все нужное для салата. Стол для обедающих стоял в стороне, густая листва почти совсем скрывала его, и Фрэнсис смог разглядеть лишь белую скатерть и столовое серебро. Мистер Роллс явился минута в минуту. Он как будто держался на стороже, говорил тихо и скупо. Диктатора, наоборот, обуяла необычайная жизнерадостность. В саду то и дело раздавался его юношески звучный смех. Судя по оттенкам голоса, он, вероятно, рассказывал смешные истории, подражая то одному, то другому иностранному выговору. И не успели они с молодым священником прикончить бутылку вермута, как недоверие гостя испарилось, и они уже болтали, словно два школьных товарища. Наконец появилась мисс Вендлер с суповой миской в руках. Мистер Ролл бросился ей навстречу, желая помочь, но она со смехом отказалась. Последовал обмен шутками. Обедающих как будто забавляло, что одному из них приходится подавать на стол. «Зато так свободней!» — послышалось заявление Вендлера. Потом они расселись по местам, и Фрэнсису теперь ничего не было, не видно, не слышно. Но обед проходил, кажется, весело. Под каштаном шла непрерывная болтовня, и раздавался стук ножей и вилок. проглотивший с утра одну булочку, позавидовал их мирной и неторопливой трапезе. Они подолгу сидели за каждым блюдом и закончили обед легким десертом и бутылкой старого вина, которую осторожно откупорил сам диктатор. Так как уже стемнело, на стол поставили лампу, а на подсобный столик две свечи. Ночь наступала удивительно ясная, звездная и безветренная. Из дверей и окон веранды тоже струился свет – Так что сад был весь озарен, и в темных кронах поблескивали листья. Мисс Вендлер, вероятно, уже в десятый раз ушла в дом. Теперь она вернулась, неся поднос с кофейным прибором, который поставила на другой столик. В ту же минуту ее отец поднялся с места, и Фрэнсис услышал, как он сказал «Кофе – это уж мое дело». Затем Фрэнсис увидел своего предполагаемого отца у подсобного столика в свете зажженных свечей. Продолжая разговаривать через плечо, мистер Вендлер нацедил две чашки коричневого напитка, а затем ловким движением фокусника вылил в меньшую чашку содержимое крохотного флакончика. Он проделал это с необычайной быстротой, и Фрэнсис, сглядевший прямо на старика, едва успел заметить, что случилось, как все уже было кончено. В следующее мгновение, продолжая смеяться, мистер Вендлер повернулся к обеденному столу. Держа по чашке в каждой руке «Не успеем мы выпить кофе?» Сказал он «Как появится наш ростовщик?» Невозможно описать смятение и ужас Фрэнсиса Скринджера У него на глазах совершалась нечистая игра Он понимал, что должен вмешаться И не знал, как это сделать А вдруг это просто шутка? Хорошим будет тогда со своим вмешательством А если дело серьезно То ведь преступник, возможно, его родной отец И не придется ли тогда Фрэнсису каяться, что он навлек гибель на своего родителя? Он только теперь уяснил себе, что играет роль соглядатая. Для него было настоящей пыткой пассивно наблюдать за событиями, когда в душе боролись такие противоречивые чувства. Он приник к планкам Ставин, сердце его билось быстро и неровно, он ощущал, как обильный пот выступил по всему его телу. Прошло несколько минут. Ему показалось, что разговор замирает, становится все менее оживленным, менее громким, но ничего тревожного или необычного как будто не происходило. Вдруг послышался звон разбитого бокала, а за ним негромкий глухой звук, словно кто-то упал, уронив голову на стол. И сразу в саду раздался пронзительный крик. «Что ты сделал?» — кричала мисс Вендлер. «Он умер!» Диктатор ответил яростным шепотом, таким резким и свистящим, что до Фрэнсиса, стоявшего у окна, донеслось каждое слово. «Тише!» — говорил мистер Венделер, «Ничего с ним не сделалось. Бери его за ноги, а я потащу за плечи». Фрэнсис услышал, что мисс Венделер разрыдалась. «Ты слышала, что я сказал?» — все так же продолжал диктатор. «Или ты хочешь поссориться со мной?» «Выбирайте, мисс Венделер. Последовала пауза, Потом диктатор заговорил снова. «Бери его за ноги. Мне нужно внести его в дом. Будь я помоложе, я бы сам справился с кем угодно. Но пережитые годы сказываются, я ослабел, и мне без твоей помощи не обойтись». «Это преступление», — возразила девушка. «Я твой отец», — сказал мистер Вендерер. Его слова как будто бы действия. действие. Послышалось шарканье ног по гравию, опрокинулся стул, Потом Фрэнсис увидел, как отец и дочь, пошатываясь, пронесли по дорожке бесчувственное тело мистера Ролза и скрылись с ним в дверях веранды. Молодой священник был бледен и бессильно повис у них на руках, и голова его качалась при каждом шаге. Жив ли он или мертв? Несмотря на утверждение диктатора, Фрэнсис склонялся ко второму. «Совершилось тяжкое преступление». и теперь обитателям дома с зелеными ставнями грозили великие бедствия. Фрэнсис неожиданно почувствовал, что сожаление к девушке и старику, стоявшим, по его мнению, на краю гибели, вытесняет в его душе ужас перед происшедшим. Прилив великодушия затопил его сердце. Он тоже будет поддерживать своего отца против всех и каждого, против судьбы и закона. Он распахнул ставни, зажмурился – и, широко раскинув руки, бросился вниз в листву каштана. Одна ветка за другой вырывалась у него из пальцев или ломалась под его тяжестью. Наконец он ухватился за толстый сук, секунду продержался в воздухе и, опустив ветку, грохнулся прямо на стол. По тревожному крику, раздавшемуся в доме, он понял, что вторжение его не прошло незамеченным. Он поднялся, шатаясь в три прыжка, покрыл расстояние, отделявшее его от дома, и стал в дверях веранды.